Глава 55. По окончании местного девичника, который прошёл для меня достаточно интересно именно благодаря Тире Марции, я познакомилась с её сыном, очень красивым молодым парнем, Тиргусом Лайгом Марцием. Чуть старше 20 лет, совершенно модельной внешности юноша. Просто погибель девичья, а не парень. Хорошо воспитан и не ненагл. Он проводил нас к моим покоям вместе с Тирсом Матюшем, но приглашать его на чаепитие я не стала, от греха. Мне хотелось задать кучу вопросов его матери. Во время девичника она обмолвилась о приглашении на обряд жреца. Я вдруг поняла, что завтра уже бракосочетание, а я практически ничего не знаю о местной религии. Сталкивалась я со жрецами единственный раз, на похоронах Хиса. То, что рассказала мне словоохотливая Тира Марция, меня удивило. Конечно, я не специалист в области религии, да и вообще интересовалась ею довольно мало, всегда была агностиком. Но то, что считалось религией в этом мире, просто не укладывалось у меня в голове. Единой религии не было, об этом я уже догадывалась. Но ведь не было даже единого пантеона богов. Безусловно, я совершенно не знаток земной религии. Но у нас сперва были пантеоны, ну, например, Дождь Бог, Ерила и прочие, которых вытеснил Иисус. Ну, или зверобоги Египта, всякие там Ра и Анубисы. Потом более высокая стадия Зевсы, Гермесы, Артемиды. И все заканчивалось, опять же, появлением нового, единого Бога, который и объединял со временем все эти культы. Конечно, это довольно примитивное объяснение, но примерно так. В местной религии не было ничего похожего. Никаких зверобогов или богов природных явлений, хотя культов было довольно много. Только вот появлялись они очень странно. Для Тиры Марции всё, что она рассказывала, было абсолютно нормально, а у меня её рассказ просто не укладывался в голове. Причём изначально всё было как и на Земле. Погодные боги и тотемы. Но давным-давно поклоняться им перестали, так давно, что уже и не помнят точного времени. Новые культы появлялись и исчезали, как будто сами собой. Теоретически любой человек мог начать поклоняться любой вещи, предмету или явлению. Ну, бред же. Например, Тира Марция очень хорошо помнит, как возле замка ее отца был лес, где жил жрец Варишей. Он поклонялся этим животным, обожествлял их, у него даже был ученик. Но во время очередного обряда насыщения Бога животные задрали жреца. Ученик куда-то ушел, и культ сам собой заглох. И никого не смущало, что у культа было всего пяток последователей из местных охотников. Никого вообще ничего не смущало. Верили, кто во что хотел. Я не могла понять, как такие культы образовывались, Что, любой сумасшедший мог объявить, что он поклоняется своему левому тапку, и это приняли бы нормально? Конечно, нет, Равалейна. Ну, то есть вы можете поклоняться даже тапку, если желаете, но у вас же не будет последователей, и ваша вера умрет вместе с вами. Тира Марция. А есть большие культы, где много последователей. Разумеется, есть и такие, которым уже многие сотни лет, например, идущие к смерти. Да, я видела их, когда хоронили Хиса. Вот. Идущий к смерти культ очень древний. Жрецы помогают с захоронением и утешением родственников. Он есть по всему государству, хотя и не объединен центром. Обряды отличаются в зависимости от местных привычек, но деталями. В целом эти люди веруют в одно и то же. Вот завтра на свадьбу благословить молодых приедет брат Аграус. Он зачинатель культа праведной жизни, и вот у него очень много последователей. А в столице даже построили храм силами верующих. Ого, как же быстро он смог собрать вокруг себя столько адептов. Почему быстро? Он живёт уже вторую сотню лет, так что у него было время. Сколько живёт? Ну, точно никто не знает, но моя мать была прихожанкой в его храме. Она помнит его с детства. Когда я была маленькой, и семья ездила в столицу, я несколько раз была на его службах. Он тогда был молод и хорош собой. И я видела его года два назад. Он всё так же молод. Сейчас он выглядит гораздо моложе меня. Я просто не нашла, что сказать. Человек, живущий вторую сотню лет, при том, что в 50-60 местные уже выглядят старыми, или я чего-то не понимаю, или он не человек» или это разводило вас с похожими людьми, ну, например, отец, сын, внук. Мы болтали с Тирой с большим удовольствием, но мысль о том, что завтра я увижу нечто настолько необычное, как вечно молодой человек, меня будоражила. Я была просто в восторге от новой знакомой, на редкость разумная и спокойная женщина. Она расспрашивала о моей стране, многое ей нравилось, особенно то, что женщина может жить сама, и сама выбирать себе спутника, работать и учиться. Это привело её просто в восторг. Когда у меня будут внуки, я обязательно начну их учить пораньше. Даже если будут девочки. Нет, если девочки, значит, я начну их учить ещё серьёзнее. Я совсем не хочу им такой судьбы, как у меня. И обязательно позабочусь, чтобы они могли существовать сами. Или откроем мастерские, или ещё что-то придумаю но полной зависимости от милости мужа я для них не хочу. А чему вы хотите учить их? Всему, что знают мужчины. Обязательно чтению и письму, ведению хозяйства и прочим делам. Женщина должна уметь выжить без мужа, как я, но желательно не совершая моих ошибок. Сейчас, конечно, лайк уже почти всем управляет сам. Мне, признаться, несколько скучновато. Но жениться он пока не хочет, так что внуки, увы, будут еще не скоро. Тиромарция. «Скажите, а ваш город, ну, который теперь достался сыну, насколько он большой?» «Он не гигантский, конечно, но совсем не мал. Кроме того, к городу относятся ещё и четыре деревни, и в одной из них уже больше ста человек народу. А в городе?» «Почти две тысячи. Почему бы вам не устроить для девочек из хороших семей курсы обучения?» «Конечно, не такие активные, как для мальчиков. Иначе девочек просто не поведут. Но обязательно платные. Так, чтобы это было дорого. И каждому из родителей говорите, что сделаете для них большую скидку. Главное, никому другому, только им за заслуги перед вашим родом. И что о скидке нельзя никому говорить. Обязательно храните это в тайне. Думаю, так легче будет набрать учениц. Нужно так повернуть дело, чтобы попасть было трудно и дорого». Тогда есть шанс, что с десяток-полтора учениц. Вот вам и занятие». Мы разошлись перед ужином, очень довольные друг другом.